Часть седьмая. Фиолетовый. Пролог. Фазан по-богемски? Блюдо для России экзотическое. Полсотни лет миновало со времен фильма «Бриллиантовая рука», а дичь так и осталась символом разухабистой гулянки у делом либо охотников, либо людей всесторонне подозрительных. Зато на невеликих просторах Чехии дичь можно встретить в любом приличном ресторане. Пусть пузатые немецкие бюргеры и голодные до впечатлений русские туристы жадно набрасываются на печенно-вепрево колено, шпикачки и прочие блюда из лучшего друга винни -пуха. пусть американские туристы уверены в диетических свойствах колы-лайт кушают в Макдональдсах гамбургеры, человек уже серьезному... Склонному контролировать уровень холестерина в крови и длину брючного ремня, следует обратить внимание на дичь во всех ее видах. Шницели из косули, мясо дикого кабана под медовым соусом – вот наш выбор. И фазан по-богемски – достойный представитель племени вкусной и здоровой пищи. Конечно, само по себе фазанье мясо суховато, потому тушка перед жаркой должна быть обвязана длинными полосками шпика. Жариться фазан должен не менее часа, регулярно поливаемый собственным соком. Позже в этот сок добавим сметаны и белого вина, получив замечательный соус. Прекрасно оттенет вкус птицы краснокочанная капуста, в тушеном виде обретающая затейливый фиолетовый цвет. Кстати говоря, в домашних условиях точно так же можно приготовить и курицу. Но в тот давний вечер... Мартин сидел вместе с дядькой в маленьком ресторанчике в Карловых Варах. На столе был фазан, в бокалах пиво, а в маленьких рюмочках неизбежная в этом городе Бихеровка. «Попомни мои слова», — мрачно говорил дядя. «Скоро здесь не протолкнуться будет от чужих». «Они же не покидают своих станций», — пытался возражать Мартин. Он тогда был ощутимо моложе, а ключники... Еще оставались главной темой разговоров и звались попросту чужие. «Покинут!» — изрек дядя. «Они они сами, так другие хлынут! Но ты посмотри, какая чудесная у нас планета! Не зря же чужие к нам прилетели!» мартин огляделся и подтвердил, что планета у нас красивая, в этом районе особенно, а чужие прилетели не зря. Но ведь кроме вооруженной экспансии существует и мирный туризм, что они с дядей и подтверждают своим примером. Дядя... Возмущенно фыркнул, в юность он как раз служил в группе советских войск в Чехословакии, потому слова Мартина воспринял как насмешку или деликатный укор. «Мартин, поверь старому хрычу к ту пору дядя еще хорохорился и с удовольствием называл себя стариком, «не может быть дружбы и добрососедства между двумя расами с таким огромным дисбалансом в развитии таким несходством культуры и психологии». «Что-то подобное я читал в «Эксперте», – буркнул Мартин, нарезая фазана. «И пусть они нам только добра желают, – продолжал дядя, – но откуда нам знать, каково их добро? Мы ведь тоже чехам только добра желали. Все удивлялись, чего они от нашего добра нос воротят». «А это я где только не читал», — заметил Мартин. «Эх, Мартин», — провожая взглядом симпатичную официантку лет двадцати, — горестно сказал дядя — «ты молодой, ты еще многое увидишь и убедишься, что я прав, когда твои личные интересы, твои персональные мечты не совпадут с планами ключников». Мартин промолчал после возвращения с курорта, где дядя вроде как лечил печень, запивая минералку пивом, а Мартин пил пиво, не Пренебрегая минералкой, он как раз собирался пройти вратами и посмотреть на какой-нибудь чужой мир, не опасный, конечно, откуда люди уже возвращались, тем более, что один случайный знакомый и удачливый бизнесмен готов был заплатить немалые деньги за экзотические вещи с чужих миров. Так что пока Мартин считал ключников благом, их прилет – огромной удачей, а предложенные людям технологии – прорывом в счастливое будущее – «Рано или поздно, наворачивая на вилку фиолетовые капустные плети, сказал дядя, рано или поздно ты поймешь. Тогда позвонишь мне, если еще буду жив, и скажешь, дядька, ты был прав». Мартин поднялся, опираясь на ружьё. В душе было пусто и горько. «Здесь нет телефона, дядя», — прошептал он. «Но ты был прав». Он подогнал снаряжение, ружьё подвесил на пояс наподобие шпаги, благодаря короткому стволу это выглядело естественным. Ключники не появлялись, никто не появлялся, Мартина старательно игнорировали. Он прошел по коридору, заглядывая во все встречные комнатки, обнаружил двух деловитых диодао занятых разговором. Чету гуманоидов незнакомой расы на Мартина они уставились с таким испугом, что тот предпочел выйти не пугать туристов-новичков. И лишь на веранде, уже вдохнув прохладный, пьянящий воздух талисмана, Мартин увидел ключника. Одного единственного. Старого, зугорбленного ключника Чья левая рука заканчивалась беспалой культёй, первый раз Мартину довелось увидеть ключника-инвалида, и ключник этот ждал Мартина. Ярость уже ушла, переплавилась в тоскую глухую обиду, Мартин подошёл к ключнику, заглянул в глаза, спросил «Зачем?». Ключник молчал, подслеповато щурился, глядя на человека. «Если вы не смогли спасти Ирину, — прошептал Мартин, — если знали, что она исчезнет, мы не боги». Сказал Ключник И если мы видим дальше Это еще не значит, что мы видим все Так ты отвечаешь, спросил Мартин А, Ключник, ты поговоришь со мной Ты развеешь мою грусть и одиночество Но Ключник молчал Кто я для вас, спросил Мартин И что для вас человечество Чего вы боитесь, к чему стремитесь Талисман ждет тебя Сказал Ключник Если я найду, как вас уничтожить, сказал Мартин я Я вас уничтожу Это угроза «Найди», — просто сказал ключник, и исчез. А Мартин побрел к сходу с веранды, к белой пене облаков, лижущих ступени станции, облаков, ползущих по чёрным зеркальным скалам, что редкими айсбергами выглядывали из белой равнины, белых облаков под фиолетовым небом, прибитых над планетой крошечным, раскаленным добела гвоздем солнца. Это было словно в детском мультфильме, где можно бегать по облакам, кувыркаться в упругой вате и лепить из пара снежки. Мартин знал, что сказок не бывает, что если странная субстанция беззара держит человеческое тело, то облака-талисмана на такие фокусы не способны, и все-таки, опуская ногу на плотный белый туман, он задержал дыхание, будто ожидая, что облако выдержит его вес, туман разошелся, как и положено приличному туману, Мартин стал опускаться, чувствуя под ногами все те же ступеньки. Туман поднимался все выше, пока не дополз до подбородка. когда Мартин на миг остановился. Вокруг простиралось холмистое белое поле, медленно ползущее по воле ветров. Ослепительная точка солнца жгла макушку. В поле зрения было не меньше десятка скал, Самая высокая поднималась над облаками метров на 100, и в ломаных черных зеркалах отражалась станция с нервно подмигивающим маяком. Станция была нестандартная и очень красивая, похожая на маленький замок из черного камня, скрытой белой черепицей крышей. Что ни говори, а ключники отличались хорошим вкусом.